двадцать первое рожденная чтобы летать в последующие две недели молодые гвархи больше не появлялись в поле зрения людей зато ужасные волки вернулись в окрестности посёлка, а в объективы камер попало несколько львиных прайдов и даже стадо зебр промелькнуло на снятых кадрах у людей создалось впечатление будто шухер с повышением агрессивности крупных хищников затих и что подобные периоды носят кратковременный сезонный характер от чего-то приходящейся на время перед наступлением сезона дождей. Поселенцы продолжали заниматься устройством себя в этом мире, стараясь действовать методично и последовательно. пепелац один каждый день вывозил геолога в заранее намеченный район. Пилотировала эту связку летающих стульев почти всегда Маша. Она же охраняла ученого во время сбора образцов, да и сами эти образцы маркировала и укладывала в багажник, ящик, подвешиваемый под брюхо аппарата. И в одной из очередных вылазок с геологом она сделала небольшое открытие. В ее говорилке неожиданно заработала система позиционирования, которая у землян в планшетах хоть и была предусмотрена, но на Мачехе в принципе не существовало. Их орбитальная группировка состояла из одного единственного спутника на низкой орбите, который появлялся над горизонтом не слишком часто и, естественно, никак не мог служить основой для создания нормально функционирующей системы определения координат. А у Маши работала... Кроме того, как выяснилось, правда, далеко не сразу, а спустя некоторое время, после тщательного исследования своего родного и насквозь уже изученного, вроде как планшета, позвонить родителям или на вышку она могла из любой точки за пределами поселковой сети. Такой вот неожиданный, но приятный эффект получился в результате обмена телефонными номерами с самочкой Гвархой Томой. В результате координаты мест отбора проб Маша заносила в берке очень точно. Но это заметили не сразу. А о том, что такие же возможности есть у Дэна, как-то никто и не подумал, да и не до того стало. Просто одно за другим пошли открытия. Первые обнаружили цинковую обманку, скромный участок, где этот минерал оказался на поверхности. Вслед за этим стали натыкаться и на руды других металлов. С транспортом вертикальной посадки и переносным рентгенофлюоресцентным анализатором дела быстро пошли на лад. Собственно, так и замышлялось еще на земле, для чего планировалась переброска сюда легкого вертолета и автомобиля повышенной пронырливости. Теперь о транспортировке хлопотала девочка-подросток, которую изредка заменял кто-нибудь из мальков. Чаще других Дэн, у которого навыки полетов на антигравии были самыми богатыми. А вообще-то он больше всего занимался устройством стоил в хлеву и другим оборудованием скотного двора. Ну и неизменно регулярно рыбачил. Тем временем технари пришли к заключению, что строить им следует копию самолета ш 2 потому что он требует мало металла, почти весь конструктив деревянно-тряпошный. К тому же маленький и легкий настолько, что антиграф его может посадить или поднять просто собственным усилием. А так это летающая лодка, способная садиться и взлетать, в том числе и с суши. Однако насчет того, что она всегда будет приводиться в движение техникой иных миров, уверенности ни у кого не было — поэтому запросили с Земли документацию не только на самолет, но и на мотор к нему. Слезной кораблик теперь наведывался в систему пока безымянного светила мачехи раз в две недели. О подготовке челнока для полета к Земле в метрополию пока не сообщали, как и о контакте с Ксенорасой. Ибо какое это вызовет бурю там, предсказать не мог никто, но то, что сюда после этой новости ринутся все, кто только сможет, не вызывало никаких сомнений. А может, еще чего непотребного удумают? Впрочем, об этих самых ксеносах тоже не забыли. Заказали документацию на пистолет-пулемет Судаева, самый простой в производстве, из доказавших свою эффективность на практике. Правда, патрон к нему нужен другой, но уж этого добра инопланетяне могут наделать, сколько захотят. У них вообще только с пружинами проблемы, да со стволами. Вот и приносили их к дядю Игнату в термичку для закалки. С этой целью прилетала пара взрослых гвархов. Какого полу они были – Выяснить не удалось, те даже никому так и не представились, оставаясь обезличенными представителями иной расы. Хотя молчанами их было не назвать, правда, общались они в уже ставшей людям привычной отрывисто-скупой манере, но на контакт шли вполне нормально. Из разговоров с клиентами старый мастер потихоньку выяснил, что на корабле, что висит где-то в окрестностях планеты, в мастерской далеко не все получается делать без серьезной подготовки – а до ближайшей планеты с промышленностью лететь не очень близко. Из чего напрашивался вывод, что у этой самой планеты портала нет. но ну а про то, что говорилка Игната оказалась подключена и к системе позиционирования, и к информационной сети чужих, тоже пока никто не догадался. Мужчина этим девайсом пользовался от случая к случаю, юзая строго нужные ему программы или ища в массивах информации что-то конкретное. А никто иной на его говорилку и не посягал, ибо свои имелись у всех. За минувшее время второй раз собрали урожай меда из ульев, в которых поселились местные пчелы. Сев недаром уделял особое внимание хозяйственным вопросам. Он не упускал деталей, далеких от главных целей. Меда этого было маловато, поэтому на столах он появлялся редко, так как основная его часть шла на вознаграждение стаи мартышек, собирающих для людей орехи. К этому времени разнообразных полезных орехов обнаружили около десятка видов, И после тщательных исследований и доступных научникам экспертиз масло двух из них стали использовать. Одно в кулинарии, второе же шло в лекарство и на мыло. Прочие орехи ели в натуральном виде или перемалывали в муку. Поэтому теперь при рубке леса учитывалась и полезность деревьев в качестве орехоносов. Но не только орехами загрузили четвероруких. Плодов вокруг росло довольно много и самых разных. Разбираться приходилось со всеми подряд. И однажды биологи, к своему удивлению, обнаружили деревья, на которых листья сильно напоминали лавровые. Но место находки было далековато, уже в горах на высоте около километра над уровнем моря. Когда в лагере подошла к концу обычная соль, снарядили небольшую экспедицию и съездили к океану на медлительном шестиколесном грузовичке. Основная часть пути пролегала по саванне на юг и была относительно беззаботной. Но вот потом всем участникам поездки пришлось весьма хорошо потрудиться прорубать 6 километров тропы до берега. После чего на руках перенести котлы, в которых, следуя инструкциям химиков, выпарили несколько сотен килограммов нужного вещества из морской воды. Котлы грели электричеством, которое вырабатывали солнечные батареи. Были они на челноках, правда не очень мощные и в скромных количествах. Шестиколесник являлся автомобилем второго проекта с крайне необычной схемой. Одно колесо у него располагалось позади посередки – и выходило за пределы кузова. Оно было шире остальных и с мощными грунтозацепами елочкой. Справа от него был подвешен двигатель, а слева газогенератор. Переднее колесо тоже стояло посредине и было вынесено вперед, оно служило для поворота экипажа. Баранку сделали в виде корабельного штурвала, зато грузовая площадка покоилась поверх осей остальных четырех колес, и была абсолютно ровной, огороженная лишь плетенными бортами со стойками для брезентового тента. Кроме того, все колеса имели довольно большой диаметр, а в центре установили радиомачту с издалевидным флагом антиандреевской расцветки – белый косой крест на синем фоне. Такой флаг по морскому сигнальному своду означает букву «М». Забирались на тарантас по приставной лесенке с одного из боков. Это странное сооружение возникло как бы само собой, едва проектанты отбросили все соображения эстетики и положили в основу вынужденную простоту и удобство в изготовлении. Так вот, Сев организовал эти и многие другие процессы таким образом, чтобы не отнимать времени у специалистов, занятых более сложными и не менее важными делами. Совершенно неромантической и тяжелой работы приходилось выполнять много. Тот же непрестанный уход за растениями на опытных делянках и даже полях постоянно требовал приложения множества рук. А уборка первого урожая с плантации сахарного тростника — это же сплошная рубка и тяжелый физический труд. До создания хоть какой-то специализированной техники просто руки не доходили. Саженцы же фикуса каучуконосного, выращенные из привезенных с земли семян, оберегали и лелеяли. Расчет был на получение в будущем из их сока натуральной резины, которую не тронут землерой. Экипаж для готовящегося к полету на землю у челнока уже был сформирован. Кроме пилота требовались еще двое мотористов, управляющих антигравами. Приладить к технике иных, состоящей из лямок и пряжек, хоть что-нибудь еще, ни у кого просто рука не поднималась. В ней, кроме контактов для зарядки, вообще ничего не было. Это если смотреть снаружи а изнутри, так оно нигде не развинчивается, не пилить же. Поэтому мечта дяди Игната насчет разобрать и полюбопытствовать так и осталась неосуществленной. Пришлось использовать технику как есть, то есть прикрепив все те же тесемки к тем же балкам центроплана и расположив кресло для людей так, чтобы движки на пряжках оказались у этих людей под рукой. В мотористы рвались все мальки. И это был очень большой скандал. Послушные и дисциплинированные дети отказались признавать себя несовершеннолетними или хотя бы маленькими и неопытными. Да, они не пилоты, но уж подвигать пупырышки они способны не хуже, чем дяди и тети. А матчасть? Тых и милая трактористка участвовали во всех работах по подготовке этого конкретного челнока. И не только они из числа подростков. Старшой при виде подобного протеста просто махнул единственной рукой. Зачем ему такая конфронтация в поселке? Тем более, как ни крути а полцентмера полезной нагрузки выигрывается. Так и сформировалась команда из Феди, пилота пятого челнока, доставившего сюда молодняк, Тыка и Милы. Второго пилота решили не задействовать, поскольку передний моторист все равно находится в кабине, и приборы ему видны. Но первые же тренировки показали, что так не годится. Слишком много приборов необходимо контролировать, и в экипаж добавили Машину маму. Маша очень переживала из-за того, что ее не включили в команду, Она прекратила попытки сблизиться с Дэном телесно, но в оплату всю душу ему вымотала своей неуемной болтовней, потому что постоянно оказывалась рядом и ни одной своей мысли от него не скрывала. Вот и сейчас, когда начались дожди, и Дэн, пользуясь подъемом воды, погнал теплоходик к слиянию мелкой и глубокой, она увязалась с ним как бы матросом. Пути ничего выдающегося не произошло. Сделали несколько снимков животных и пополнили судовой гербарий, а потом дошли до убежища, которое поставили еще во время памятной прогулки. Домик прижился и не пустовал, в нем поселилась семья ужасных волков. Пара оказалась неконфликтной из тех, что появлялись в окрестностях поселка. Правда, к волчатам так и не подпустили, тех вообще куда-то унесли на то время, пока ребята прилаживали на вход дверцу с засовом и оборудовали запасной выход. Против тканевого атента внутри тоже не возражали, Кому же не хочется относительной сухости, когда льет прополую Из-за задержки с дооборудованием здешней постройки и до наступления темноты отправиться в обратную дорогу не удалось. Пришлось ночевать на судне, которое так и оставили заикаренным на глубоком месте. Вообще эта точка оказалась довольно удобной. Отсюда всегда можно отправиться хоть к океану, хоть вверх по глубокой. Да и до поселка около 40 километров саванной и потом немного через прибрежный лес. А утром, выйдя на палубу, Дэн обнаружил гварха, распутывающего бороду на леске своего спиннинга. «Неудачный выбор для новичка», — сказал он вместо приветствия, качая головой. «Начинать стоит с безынерционной катушки, а это для мастеров». «Я не знала», — ответила двоякодышащая голосом Томы. «Видела, как ты эту забрасывал. Или этой. Ты ведь закидывал не катушку, а блесну». «На рыбалке правила русского языка теряют строгость» потому что иногда говорят «забрасывать спиннинг», хотя речь идет о блесне, — улыбнулся Дэн. «Ба, да тут фору пору саму тебя выпутывать, эх тебя угораздило». Устранение бороды заняло минут десять, после чего мальчик принес Гвархе удилище покороче с безинерционной катушкой, на которой Тома с первого же заброса организовала новую бороду. Но постепенно и у нее дела пошли на лад, а вскоре и рыбка попалась. Девочка оказалась толковой, а рыба здесь водилась. Да и, надо понимать, эта рыбачка о повадке обитателей вод знала очень хорошо. Дэн, понаблюдав за юной земноводной и одновременно с этим давая полезные советы, принялся за чистку и жарку улова. Судя по внешнему виду и размеру оного, сегодня у них на завтрак было что-то вроде морского окуня. Да и по вкусу, как стало ясно чуть позже, и если вспоминать земной опыт, как раз оно самое. Напишу очерк о примитивных технологиях, — сказала Тома, уверенно действуя вилкой. — Оказывается, их применение для удовольствия способно вызвать азарт. — Для некоторых на земле ловля рыбы является спортом, — улыбнулась Маша. — Наверное, как для вас, летание на антигравах. — Тут и самому тупому примату понятно, что удочка закинута на счет обзавестись еще одним антигравом. Но Тома эту подачу не приняла. — Прогрессорство у нас вообще под запретом, — виноватым тоном объяснила она. Это безбашенный Тим раскудахтался, что не ответить на подарок не по-пацански. Вот и отвалил щита из барского плеча. Гравицапы, хоть и малоценный инвентарь, но пропажу сразу четырех штук наставник заметил. Правда, и сам ни в чем не уверен. Да и записи из автопилота посадочного будто я успела почистить С другой стороны, про стволы мы честно признались, что сперли у вас. — Не цивилизованно врете, — хмыкнул Дэн. — Наставник ваш уже мотается в нашу термичку колить пружины и стволы. «Не, не он», — мотнула юная Гварха головой. «Наверное, это кто-то с базы. Из техников или ремонтников. Они с экспедиционной деятельностью не связаны. С них спроса за прогрессорство нет». По результату этой встречи Дэн подарил двоякодышащей девочке спиннинг с единственной на планете безинерционной катушкой, а также сковородку, лопаточку и бутылку кукурузного масла. Проводив гостью, ребята по-быстрому отправились домой на антиграве. Для этого была веская причина — Хотелось проскочить, не попав под ливень Маша расположилась спереди, спиной к пареньку, а потом они закрепили сбрую поверх бутерброда из них двоих. Разумеется, управляла полетом девочка, которую кавалер был вынужден обнимать всю дорогу. Дождя, по счастью, в этот день не было, поэтому добрались до дому примерно за полчаса. И вовремя они воочию увидели на озере попытку взлета челнока. Разгон, выход на глиссирование — а потом замедление движения с выбросом тормозного парашюта. Вот этот парашют и озадачил ребят. Какой-то он был слишком паникерский. Простора впереди хватало и для торможения антигравами. Дополнил картину катер, взявший челнок на буксир. Неужели что-то сломалось? Ребята приземлились у пристани, где собрались многочисленные зрители. Расчетную скорость набрали по графику, но оторваться не получилось. Эту мысль на все лады склоняли присутствующие и гадали, почему так вышло. «По данным телеметрии, все системы работали нормально», — доложила вышка на общей волне. «Ошибок в действиях экипажа не было», — заключила группа из 12 товарищей, всех поголовно пилотов, обученных и проверенных в деле на этом типе летательных аппаратов. Ждали прибытия корабля, подтягиваемого к причалу катером. «Не взлетает», — пожал плечами, выбравшийся из люка первый пилот. На этом эпизод первого испытания и завершился. Чуть разочарованный народ отправился заниматься делами. Однако Дэн не мог не заметить, что Машка явно что-то замыслила. Она в последнее время постоянно мельтешила у него перед глазами, да еще и тарахтела при этом без умолку, а тут молчит в тряпочку и зыркает по сторонам, словно замышляет какую-то каверзу. За ужином посмотрели репортаж о неудачной попытке взлететь. Снятые кадры прекрасно иллюстрировали все этапы подготовки и старта который так и не состоялся. Потом были уроки и отбой. Разбудили парня ласковые пальчики и нежно массирующие ухо. О том, кто это, он догадался сразу. Маха, конечно, со всей ее неудержимостью. Девчонка, поняв, что разбудила парня, не отпуская уже чуток пострадавшее ухо, подняла и куда-то повела. с это все, что сказала говорливая Маха до самого грузового шлюза. Разумеется, автомат парень не позабыл, Без оружия на этой планете даже в туалет не ходят. А одежду ему сунули в руки еще сразу же после пробуждения. необычная просторная куртка, а канареечного цвета комбинезон, снабженный многочисленными заплатками. Здесь же ребят поджидала и Машина мама. «Это нас что, венчать сейчас будут?» – недовольно буркнул сонный парнишка. Тихонько буркнул, шепотом. «Я вот вас ремнем повенчаю так, что сидеть не сможете», – зашипела Катя. «Не выдумывай!» — одернула мальчика девочка. — Надо научить челнок отрываться от воды. — Давай, веди к пристани. Ты по этой темени чуть ли не каждый божий день с позаранку ходишь. Знаешь уже каждый камушек и ямку по дороге. Час был очень ранний, как раз в то время, когда повара, позевывая, только-только плетутся на кухню, а Дэн обычно отправляется на рыбалку. Небо как раз светлеет на востоке, и уже можно разбирать дорогу. Так что ситуация привычная. Пока дошли, уже и разведнелась. Катя уверенно вскрыла люк и пропустила детей в челнок, а потом и закрыла изнутри, сначала установив обтекатель. Это достаточно хитрая процедура, если не помогать снаружи. Только вот насчет непомогания снаружи у Дэна возникли сомнения, потому что конструкцию этого узла он помнил неплохо. Открепить обтекатель изнутри и отбросить его нетрудно, но для прикрепления нужно четко сориентировать, что изнутри проделывать неудобно и тяжело, сам обтекатель далеко не пушинка. С другой стороны, за пределы атмосферы они сегодня не полезут. Их дело взлететь и приводиться Поэтому космическая герметичность в этом узле не требуется. Парень занял место заднего моториста и принялся за ревизию состояния энергосистемы. Генератор, аккумуляторы, заряд антиграфов. Не сказать, что все заполнено под пробку, но на выполнение поставленной задачи более чем достаточно. Теоретически. Об этом и доложил. Тем временем Маха уже вовсю шуровала носовыми антиграммами. Неизвестно, кем отвязанный корабль отходил от причала задом наперед. Отойдя на полагающееся расстояние, челнок повернулся носом вдоль озера. Это было видно через монитор, на который выводилось изображение с наружных камер. А еще сегодня на борту командовала не мама-летчик, а дочурка-школьница. То есть распоряжался вовсе не пилот. «Дэн, движок от себя до предела!» «Мама, держи направление и сообщай скорость». «Десять», «тридцать», «сорок». Послышался чуть напряженный, но ровный голос взрослой женщины. «Вышли на Редан». «Шестьдесят», «сто», «двести», «триста», «четыреста». Скорость перестала расти. О том, что корабль прекратил ускоряться, Дэн и сам понял по показаниям акселерометра, с почти середины шкалы, упавшим в ноль. Но в этот момент корпус челнока чуточку дрогнул, и ускорение снова появилось. «Отрыв» выдохнула Катя. уменьши угол до пяти градусов», — потребовала Маша. «Есть пять градусов, пятьсот, шестьсот, семьсот», — докладывала все тем же голосом пилот. Дэн и сам видел по показаниям акселерометра и что они энергично разгоняются, очень медленно набирая высоту. 800 продолжала докладывать Катя, но нотки голоса изменились, в них явно чувствовалось воодушевление. «Аппарат отлично слушается управления». «Строй коробочку, мама», — распорядилась дочка. «Будем садиться». Челнок послушно развернулся и спустя короткое время аккуратно приводнился. При этом Дэн выполнил только одно действие — вернул движки на нейтраль, когда ему велели. «Вышка аплодирует», — донесся на общей волне голос Светы. «Остальные завтракают и любуются записью вашего взлета. А теперь колитесь, как вам это удалось?» «Вот еще, так я и рассказала», — ядовитым голосом ответила Маша а то придумывают одни, а летают почему-то другие».